Глава восьмая. Север все ближе. Где-то в полночь мы заехали в небольшой городок. Луна освещала одноэтажные здания без единого огонька в окнах. Лаяли собаки. Мы проехали мимо церкви, я узнала ее по высокому шпилю и колокольне. Карета свернула на боковую улицу и, проехав достаточно долго, остановилась у какого-то особняка. Он не был похож на постоялый двор. Поскольку нас встречали слуги в ливреях, с лампами в руках, на постоялых дворах для привлечения ночных путников обычно разжигали костры и там же жарили мясо. В темноте я не могла определить, к какому дому относятся цвета одежды слуг. «Молчать», — предупредил их шляпа, когда один из них пустился в радостное приветствие, что-то вроде «А мы вас ждали!» А я-то предвкушала, что на постоялом дворе моим попутчикам придется расстаться с маскарадными костюмами. Но и здесь они решили сохранять инкогнито. Тут уж я точно уверилась, что главная задача похитителей, чтобы их не рассмотрела я. Почему? Неужели нам и дальше придется сталкиваться, поэтому они не пожелали быть опознанными? Или их скрытность на тот случай, если обман с подменой подруги откроется, и мне придется давать показания против сообщников. В доме нас развели в разные стороны. Разбойники удалились в правое крыло, меня же направили в левое. «Ваши покои, миледи», — сказал мужчина с седыми висками. Он делал вид, что принимать гостю в пижаме и замызганном халате — привычное дело. Я уже разглядела, что ливреи на слугах зеленые с коричневыми ставками и увиты бронзовыми голунами. Но эти цвета ни о чем мне не говорили, хотя я была сильна в геральдике. Вот если бы голуны были золотыми, а коричневый цвет напрочь отсутствовал, то я решила бы, что в мое похищение включился королевский двор. Зеленый, как дань эльфийскому народу, который, увы, уже окончил свое существование, может быть где-то в глухих лесах и доживал свое тысячелетие старейший из эльфов но он уже не мог ничего изменить. Эльфы вели слишком закрытый образ жизни, не принимали в свои семьи чужаков и в итоге выродились. Они спохватились, но поздно. Их чистокровные дети оказались слабые и не могли производить себе подобных. На смену им пришли полукровки. Именно они правили нашим миром, так как были более сильными и живучими. С кратно увеличив магию. В наших краях бытовало мнение, если ты видишь заостренные уши, будь уверен, что рядом с тобой особо королевских кровей. Или элита, так называли самых могущественных магов. Скажите, кто является хозяином этого особняка? Войдя в покой, я гляделась. Все было слишком шикарно, даже по меркам герцога Элата и его семьи. «У нас хозяйка». «И это ее загородный дом. Это все, что я могу сказать». Слуга с достоинством поклонился и отбыл во своясе. Покои, которые мне выделили, были полностью готовы к приему гостей. Постель расправлена на столе приборы, где под крышками томились только что приготовленная еда. Чтобы я не пропустила нужное помещение и не донимала вопросами слуг, приоткрыли дверь в комнату, откуда доносился шум воды. Я прошла прежде всего туда и едва не ослепла от белизны и золота. Огромная ванна стояла на золотых ножках в виде лап льва. Вода лилась из золотых кранов. Судя по пару, одна из них была горячей. Золотая раковина для умывания и зеркало над ней в золотой жирами. Белая этажирка с разными склянками и корзины для полотенец. В углу за ширмой пряталось белое кресло с прорезью для горшка. Я попала в рай. Мы сами были далеко не бедными, но здесь все дышало роскошью. Я обернулась на шум, двое слуг втаскивали дорожный сундук. Наверняка им дали команду, а мне намек, что пора бы переодеться. Я выключила краны, чтобы вода не перелилась через край, и направилась к сундуку. Потянув за тяжелую крышку, я поразилась конструкцией сундука. Одним движением он превратился в небольшой, но удобный шкаф с полками. Обувь и одежда, в том числе нижнее белье, лежали в отдельных отсеках. Перед тем, как пойти купаться и сесть за стол, я выбрала, что надену перед сном – шелковый халат и нежную ночную сорочку. А что утром – не дорожный костюм. Он включал в себя меховую курточку и тонкие кожаные лосины, на которые сверху надевала шерстяная юбка с запахом. Высокие сапоги с пряжками были в дороге куда удобнее тапочек с помпонами. На стоянке у ручья я их так испачкала, что стыдно было смотреть на ноги. Я с благодарностью подумала о хозяйке дома, ведь только женщина могла понять, Как неловко было бы предстать перед преподавателями академии в замызганном халате и грязных тапочках. Поэтому распорядилась, чтобы с кареты сняли один из сундуков с одеждой. Ее благородный жест говорил о том, что она видела меня в халате и сочла нужным помочь. Теперь я даже была готова ехать верхом, конечно, если мне дадут лошадь. Ночь прошла спокойно. Мне достаточно было положить голову на подушку, чтобы заснуть. Никаких сновидений. Я словно провалилась в темноту. Ранним утром слуги, так же не слышно, как вчера, убрали со стола на к завтраку. Меня как раз и разбудил приятный запах вкусной еды и горячего молока. Я не нашла брошенные в ванной комнате вещи, то ли их почистили и убрали в дорожный сундук, то ли я их больше не увижу. Сама стирать я точно не стала бы. Да, я была белоручкой. Как, впрочем, и все девочки в пансионе. Нас водили в купальни дважды в неделю, и там же мы оставляли грязные вещи. В пансионе нам выдавали новую форму, и главной нашей заботой было не испачкать ее до следующего похода в купальни. Дома у мамы тем более не приходилось возиться с чисткой вещей и прочими домашними делами. Всем этим занимались слуги. Поэтому умение моих похитителей готовить на костре, не брезговать мыть посуду и заниматься прочими хозяйскими делами меня смутило. Я бы не смогла даже развести огонь. Как только я позавтракала и оделась, за мной пришел тот же седовласый слуга. Распорядился, чтобы вынесли сундук и дождался, когда я покину покои. На улице было еще темно. Клевер топтался у кареты открыл дверцу и поприветствовал меня широкой улыбкой. Я оглянулась на горящие огнями холл, слуги как раз выносили мой сундук и Настяж распахнули двери. Только поэтому я смогла заметить целующуюся парочку. В руках шляпы была женская фигура. Девушка была босой и простоволосой, только спастили. Видно, догнала своего возлюбленного, чтобы попрощаться. Я видела, как рука в перчатке сжалась на ее груди. Вот это да! А шляпа вовсе не простак, хотя я догадывался об этом заранее. У него была жаркая ночка, несмотря на то, что он провел без сна два дня пути. Любимая женщина стоила того. Дверь закрылась, и я пришла в себя, нахмурилась, когда заметила, как заметивший заметившему интерес клевер. Еще сутки пути, и карета приблизилась к горам. Во время остановки в последнем предгорном селе, где нам меняли лошадей, мне позволили выйти и размяться. Клевер встал у окна так, чтобы я не могла разглядеть, что происходит за пределами кареты. Видимо, шляпе пришлось снять шляпу, чтобы нас быстро обслужили. Это было очевидно. Чем выше поднимались, тем становилось холодней. Я порадовалась, что выбрала меховую курточку и сапоги. Даже в закрытой и обитой тканью карете чувствовалось, как было стыло снаружи. У меня даже появилось желание пригласить одного из разбойников погреться на соседнем сиденье. Ветер сотрясал экипаж и грозился скинуть нас в пропасть. А я не понимала, зачем Академия для высших забралась так высоко. Хотя... Хотя в этом был смысл. В академиях, в королевстве существовало еще как минимум пять, у дворянских отпрысков открывали магический дар. И как бы не были сильны преподаватели, поначалу не всегда могли справиться с вспышками дара у новичков. Таких лучше держать подальше от населенных пунктов, где они сами, не желая того, могли разрушить дом, а то и целую улицу. Я слышала, что в академиях были приняты особые меры защиты. Все они являлись своеобразными клетками для одаренных. Стоило вспомнить о даре, как у меня засосало под ложечкой. Мой отец был сильным магом, защитником, а вот мама и семьи Созидателей. Если бы она захотела учиться в академии, то ей тоже открыли бы дар. Но мама предпочла не пользоваться магией. Среди женщин это было в порядке вещей, поэтому она не понимала моего стремления учиться. Из всех девочек, что жили в нашем пансионе, только трое могли похвастаться, что их родительницы действующие маги. Я знала, почему моя мама была категорически против дальнейшего образования дочери. Она прекрасно обходилась без дара сама и мне желала того же. «Для чего нам магия?» — говорила она. Мы должны быть слабыми, и тогда возле нас появятся мужчины, которые захотят нас защищать. Я никогда не расспрашивала, учился ли мой отчим в академии, но чувствовала в нем присутствие магии. Думаю, ему не было нужды проявлять свой дар, если только не считать период привязывания к себе моей мамы и попытки воздействовать на меня. Жаль, что нет касты обольстителей. Он был бы там королем. Я точно знала, что мне достанется один из даров родителей. Я буду Созидателем или Защитником?» Выше головы не прыгнешь. Мама Анабель тоже была из семьи Созидателей, а вот герцог Элата владел магией Разрушителя и относился к военной касте, как и его противник герцог Ларот. «Может, еще поэтому они до сих пор играли в войну?» Всю дорогу, пока я глазела на красоту гор, не забывала обмереть от страха. Я боялась, что во мне проявится дар моего отца, защитника. Чего у Аннабель быть категорически не могло. «Пусть я буду Созидателем, пусть я буду Созидателем», шептала я, словно молитву. Это было единственное упущение, о котором совсем не подумала подруга, прежде чем сунуть меня в Академию для высших мы могли попасться в первый же день. Единственное, чего я боялась, так это того, что во мне проявится четвертая каста магов, самая редкая и объединяющая все виды магии. Эти маги стояли над всем миром. Им беспрекословно подчинялись и разрушители, и защитники, и созидатели. Элита. Кровь эльфов делала их такими. Она же возводила на престолы. Я не знала процедуру открытия дары, они не говорили. Папа как-то обмолвился, что сам процесс не очень приятен, и поэтому о нем старается забыть как можно быстрее. «Мы почти приехали!» — крикнул верхнее окошко клевер, запустил в карету ледяной ветер. «Смотри, какая красота!» Он показал плетью куда-то в сторону и вверх. Я прилипла к окну, Высоко на скале стоял величественный белый замок. Острые шпили упирались в облака. Каскад строений, соединенных арками и переходами, спускался вниз, словно сошедшая с верхушки лавина. Солнце уже садилось, но даже последние его лучи успевали отразиться в цветных стеклах строений и продемонстрировать, насколько красивой и необычна эта крепость. Здесь учатся лучшие из лучших, и среди них буду я, фальшивая дочь герцога Элата. Пусть я буду Созидателем, пусть я буду Созидателем.